Глава 19. Победить само время Аксель целыми днями пропадал в подземной лаборатории Диаманта, погруженную в изучение свойств сингулярита. Рядом с ним упорно трудились Мэй и несколько талантливых ученых из клана Молниеносного Змея. Их целью было разгадать, каким образом а Азазель удалось сдвинуть целый город во времени. Аксель проводил сложнейшие эксперименты которых с помощью сингулярита замедлял или ускорял течение времени на небольших объектах. — Смотрите, я локализовал воздействие в радиусе 10 сантиметров от этого кристалла, — объяснял он, демонстрируя остальным, как яблоко на столе стремительно сгнивает, а рядом лежащий предмет остается нетронутым. Значит, можно сфокусировать эффект. «Впечатляет — Впечатляет! — воскликнул Вольфганг. Если мы сможем масштабировать это, получится защитить весь город. — Именно, — кивнул Аксель. Ключ в том, чтобы создать резонирующую сетку из кристаллов вокруг города. Это позволит генерировать пузырь замедленного или ускоренного времени. Он продолжал строить гипотезы и экспериментировать, пока не пришел к определенным выводам. Аксель решил, что с помощью сингулярита можно создать непроницаемый для временных воздействий купол над городом. Этот хронощит защитит его от попыток сместить во времени, как не было. Однако для воплощения задуманного требовались значительные ресурсы. Акселю срочно нужен был новый запас сингулярита и очень немалый. Он как раз обсуждал это с Мэй, когда в лабораторию вошли Потемкин, Тай и Лея. «А, вы вернулись. Как самочувствие, Потемкин!» — обрадованно воскликнул Акси. «С твоей помощью теперь просто отличная!» Громогласно рассмеялся тот, похлопывая по магомеханическому сердцу в груди. «Эта штука работает лучше прежнего. Ну, большую часть уже сделал Гром. Я лишь немного модифицировал его». Усмехнулся в ответ Аксель. Он коротко обрисовал им сложившуюся ситуацию и свой план с хроносчетами. Чтобы завершить их создание, мне нужно больше сингулярита, — закончил он. — Без дополнительных кристаллов у нас ничего не получится. — Я схожу! — тут же вызвался Син. — Не впервой мне в пещеры лазить. — Хм, добыча сингулярита — опасное дело, особенно сейчас, — задумчиво протянул Потемкин. В это время года в подземных пещерах, где находятся залежи сингулярита, особенно активно себя ведут пещерные твари. Два вида из них особенно опасны. Это живодеры тьмы и кристаллические скорпионы. Он перещурил глаза, вспоминая их ужасные черты. Живодеры тьмы — это создания, обладающие абсолютной ночной зрительной адаптацией. Они нападают из теней и могут двигаться бесшумно и быстро. Их когти и зубы проникают даже сквозь магические барьеры, хотя яркого света все же боятся, поэтому сидят глубоко. Потемкин прикусил гугу, прежде чем продолжить. Кристаллические скорпионы, с другой стороны, обладают бронированным панцирем, покрытым острыми кристаллами. И хвосты обладают смертоносным ядом. Они очень агрессивны и атакуют в больших группах. Даже один такой скорпион может представлять серьезную угрозу. В любом случае залежи сингулярита, о которых я знаю, находятся в уже разработанных пещерах моим кланом Холодной Звезды. Туда можно добраться быстрее, чем искать новые месторождения. Но, к сожалению, на это уйдет несколько дней. Пещеры находятся в глубоких горных системах, И нам нужно будет преодолеть немало опасностей, чтобы добраться до сингулярита. — Да, спасибо за краткий экскурс, мой большой друг. Но нам все равно придется туда идти, — буркнул Син. — Одному тебе туда лучше не соваться, — возразил Потемкин. — Я пойду с тобой прикрою спину. Вдвоем мы точно с этим справимся. — Ну, смотри, чтобы опять какая-нибудь железка тебя не прошила насквозь, — фыркнул Син а то опять нам твое ржавое сердце чинить. — Ха, ты меня с другим перепутал! — рассмеялся Потемкин. — Лучше беспокойся о себе, на флаге далеко не уедешь. Они еще немного подшучивали друг над другом, после чего отправились наряжаться в дорогу. Аксель дал им точные координаты, где добывать новую партию сингулярита. Когда Син и Потемкин ушли, Аксель вернулся к работе с новыми силами. Теперь, когда появилась надежда заполучить дополнительное сырье, он мог сосредоточиться на разработке самих хроносчетов и артефактов для них. Спустя несколько дней пути Син и Потемкин наконец добрались до подножия гор, где в глубоких пещерах залегали жилы Сингулярита. У входа в шахты их встретили люди из клана Холодной Звезды. Они радушно поприветствовали наследника, Но предупредили, что в последнее время в пещерах стало небезопасно. -Живодеры тьмы разбушевались, нападают из засад, сказал старый шахтер. Мы вынуждены были прекратить работы. В глубине осталась телега с новой партией Сингулярита, но добраться до нее смерти подобно. Не волнуйтесь, я справлюсь, уверенно заявил Потемкин. Вдвоем с моим другом мы пройдем там, где не смог бы целый отряд. А сингулярит нам жизненно необходим. Передайте, что я его забрал под нужды империи. Син самоуверенно хрутанул свой боевой флаг. Эти твари еще пожалеют, что родились. Прорвемся туда и обратно, не сомневайтесь. Шахтеры покачали головами, но возражать не стали. Син и Потемкин вошли в темный провал пещеры. Свет факелов выхватывал из мрака уходящий вглубь туннели. Влажные стены сочились водой, из зияющих нор доносилось угрожающее шипение. — Не нравится мне это? — пробормотал Син. — Будто в само логово ада спускаемся. — А никто и не говорил, что будет просто, — хмыкнул Потемкин, настороженно выглядываясь по сторонам. — Держись рядом и не расслабляйся. Они осторожно двигались вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Вдруг Син почувствовал движение слева и едва успел отскочить. Точно из тени вылетела стремительная тварь с длинными когтями и зубами. «Живодер!» — Син размахнулся флагом и ударил чудовище электрозарядом. Живодер взвизгнул и отлетел обратно во мрак. Но тут же послышался шелест крыльев. «Новые твари слетелись на добычу со всех сторон». Потемкин заслонился руками, выпуская ледяной щит из перчаток. Когти и зубы живодеров скрежетали по льду, не пробивая защиту. — Отбой, твари! — ревел он, размахивая мощными кулаками. Син в это время кружил флагом, посылая во все стороны молнии. Его удары заставляли живодеров падать замертво или уноситься прочь с пронзительными воплями. Одна из тварей вцепилась в спину Потемкина вонзая когти сквозь ледяную броню. Великан резко схватил живодера и оторвал его от себя вместе с куском плоти. «Ха! Щекотно! Не такие раны залечивал!» Он раздавил чудовище в ледяном кулаке. Через образовавшуюся дыру наружу повалил пар. Это была особенность его нового механического сердца. Оно могло нагревать тело изнутри, ускоряя регенерацию тканей. Наконец оставшиеся в живых живодеры отступили, вновь скрывшись в норах по стенам. Сины Потемкин перевели дух. Кроме царапины на спине Потемкина, серьезных ран не наблюдалось. «Неплохо сработали», — рассмеялся Потемкин. «Ага, обломали зубы этим тварем. Теперь пойдут слухи, что в пещерах появились еще более страшные чудовища. Ну, если бы у них был разум, может быть». Ну, будь так, они стали бы более опасными противниками. Они отправились дальше, освещая путь факелами. Вскоре туннель уперся в запертую каменную дверь символом клана Холодной Звезды. — Вот за этой дверью как раз должны быть залежи сингулярита, — сказал Потемкин. Он потянул на себя тяжелую створку, и они вошли в просторную пещеру, стены которой светились от инкрустации драгоценными кристаллами. В центре виднелась оставленная шахтерами телега, наполненная сингуляритом. — Отлично! Вот ради чего мы сюда пришли! — Синарадос рванул к телеге. Но тут земля задрожала от тяжелых ударов множества лап. Из боковых ходов высыпали десятки кристаллических скорпионов, щелкая огромными клешнями. И хвосты угрожающе извивались, нацеливая острые жало. А вот и вторые обитатели! Будет весело! — крикнул Потемкин, занимая боевую стойку. Кристаллические скорпионы двигались на Сина и Потемкина, щелкая огромными клешнями. Их длинные хвосты с ядовитыми жалами готовы были атаковать в любую секунду. Потемкин бросился на перерез ближайшему Скорпиону, хватая его мощными руками за клешни. Он попытался разорвать их, но даже его нечеловеческая сила не справилась с прочным кристаллическим панцирем. Тем временем Син закрутил над головой своим боевым флагом, собирая электричество. «Электрический вихрь!» — крикнул он, выпуская с густых молний прямо в толпу скорпионов. Несколько тварей с громким треском посыпались кристаллической крошкой от удара разряда, но остальные лишь немного отступили и тут же продолжили наступление. «Не распаляйся!» — рявкнул Потемкин, едва увернувшись от жала в спину. Вей точечно, иначе просто обвалишь всю пещеру на нас. Синчертыхнулся чертыхнулся и кувыркнулся в сторону, уходя от цепких клешней. — Хорошо, тогда вот тебе моя точность. Молниеносное копье! Он собрал разряд энергии на кончике флага и метнул его одному из скорпионов прямо в голову. Молния прожгла броню насквозь, и тварь рухнула замертво. — Отличный удар! — рассмеялся Потемкин слабовато». Он активировал свой механический имплант сердца. Его тело мгновенно раскалилось до красна, а из рук повалил пар. «Паровой вал!» Потемкин с разбегу врезался в ряд скорпионов, пробив их панцири одним ударом. Раскаленное тело и ударная волна разметали твари в разные стороны. Син восхищенно свистнул. «А ты хорош!» Они продолжали сокрушать скорпионов, действуя слаженно и прикрывая друг друга. Вскоре вся орда была повержена. Измотанные, но довольные Син и Потемкин отдышались. — Ну что, по коням, а то бедняга ничего не может, нас ждет. Они погрузили несколько больших кристаллов на телегу и двинулись обратно к выходу из пещеры. К счастью, на обратном пути им не встретилось новых чудовищ. Выйдя на поверхность, Син и Потемкин жадно вдохнули свежий воздух. За их спинами зиял мрак подземелий, полных опасностей, но они с честью выполнили задание. — Еще ни разу добыча сингулярита не давалась нам так нелегко, — сказал Потемкин, глядя, как закатное солнце освещает вершины гор. — Ага, здорово поработали. — ухмыльнулся Син. — Этот камень того стоил. Они погрузили драгоценный груз и двинулись в обратный путь к Диаманту. Там максир с облегчением встретил их возвращение. — Сингулярит! Отлично! Теперь я смогу завершить создание хроносчетов. Он тут же погрузился в работу, усиленно трудясь день и ночь. Акселю предстояло обеспечить защиту всех основных городов империи, и времени было в обрез. Наконец, спустя несколько дней, хренащиты были готовы. Аксель отправил отряды магов установить их в диаманте и других ключевых цитаделях Иридии. Тем временем в своем замке Азазель заканчивал приготовление к новому масштабному вторжению. Его армия ревенантов была полностью укомплектована и готова атаковать через порталы. «Скоро жалкие ирицы падут к моим ногам», — залорадствовал Азазель. «Этот ничтожный Аксель и его дружки не смогут остановить мою непобедимую армию». «Шестая, ты готова?» «Да, мой господин, все системы налажены, мы готовы». Он кивнул и активировал порталы, в то же мгновение полчища ревенантов хлынули в мир Иридии. Но, к величайшему изумлению Азазеля, его войска вдруг замедлились, а их атаки стали вялыми и нескоординированными. «Что? Что происходит? Почему они двигаются так медленно?»